Глава седьмая. Мы дети дверей и дорог, Беззащитные стражи мечты, Непонятных наших тревог, Не сразу отыщешь следы. Смущаем гниющий покой, Нас считают нелепой игрой. Мы дети дверей и дорог, Не сумевшие быть лишь собой. Мистер Дэн. С трудом сдерживая нервную дрожь, Назгул в сопровождении двух вежливых молодых людей в элегантных костюмах подходил к школе, где училось большинство далласских ясноглазых. Их, на удивление, все еще не вывезли на закрытую базу, как поступили со своими в Саудовской Аравии и Израиле. Чем это объяснялось, прокурор не знал. Халет давал ему информацию очень дозированно. Но предположения были самыми худшими. Он опасался, что детей могут попросту уничтожить. В школьном дворе возле огромного клена его поджидали четверо детей, трое белых и один чернокожий. Последний был очень бедно одет. Они смотрели на подходящих к ним пронзительно ясными глазами и, странно, не по-человечески улыбались. У ни разу не видевшего таких улыбок человека они вызывали нервную дрожь и настороженность. «А этот-то как сюда проник!» С досадой выдавил один из сопровождающих, растерянно глядя на чернокожего мальчишку. «В глаза его погляди», — хмуро заметил второй. «Забыл, что они друг друга легко находят». «А в чем дело?» — поинтересовался Назгул. «Что случилось-то?» «До этого Черномазова здесь быть не должно. Это элитная школа для детей богатых», — неохотно пробурчал первый. «Откуда он здесь взялся? Ведь все подходы перекрыты». «Охрана на каждом шагу. Я...» «Ладно, это не наше дело», — прервал его второй. «Сейчас доложим, пусть начальство само разбирается». После этого сопровождающие отошли в сторону. Один из них, достав мобильный телефон, начал что-то взволнованно докладывать, а Назгул, воспользовавшись предоставленной возможностью, поспешил к Есноглазу. «Здравствуй, Назгул», — поздоровались они в один голос. «Мы очень рады тебя видеть». «А эти не услышат?» — обеспокоенно оглянулся прокурор. «Не бойся, они услышат и увидят только то, что мы им позволим», — улыбнулся негретенок. «Камеры запишут никчемный и пустой разговор, наподобие тех, что их психологи ведут с нами. Меня зовут Питер, а это Н, Виктор и Майкл». «Не будем терять времени, его у нас мало», — заговорил Майкл. «Тебе вскоре нужно отсюда уходить». «А вы?» — подался на сгул. «Они же вас убьют!» «Это не важно, мягко улыбнулась Энн. «Важно, чтобы ключи встретились с замками». «Они уже знают о ключах и замках», — выдохнул прокурор. «Пока только догадываются», — возразил Виктор. «Для них все это мистика, непонятная и чуждая, поэтому немного времени у нас есть». «Очень немного», — уточнила Энн. «Как только Баффа встретится с Лазаревым и откроет второй замок, ты должен уходить без промедления, тебя подозревают». «Я это понял», — кивнул Назгул, вспомнив последний разговор с Халидом. «Сегодня координатор напрямую спросил меня, ключ я или замок». «Даже так?» — ясноглазые переглянулись. «Тогда у тебя еще меньше времени, чем мы считали. Мы просим тебя не думать о нас и нашей судьбе. Наша жизнь не имеет значения в свете того, что ты должен сделать. Если у тебя и остальных не получится, то все будет напрасно». Терпение Создателя подошло к концу, — продолжил Майкл. — Он очистит этот мир огнем, как когда-то очистил водой. Но в этом случае человеческой расе придёт конец. На смену ей придёт другая. Возможно, пауки, крысы или дельфины. Все они на грани обретения разума. Но наша раса всё равно прекратит существование, — вздохнул Насгул. Даже если мы сделаем всё, что нужно. Не прекратит, а перейдёт на иной уровень понимающий улыбнулся Виктор. «Станет другой, пойдет иным путем. Прежний привел в тупик, а значит, идти по нему дальше не следует». «И иной станет тобой, и ты станешь иным», загадочно добавила Энн. Назгул давно осознал, что понять высказывания ясноглазых порой невозможно, по крайней мере, на его нынешнем уровне развития. Но он поймет, пусть позже, но все равно поймет. Главное, что дети правы. Потребительская цивилизация изжила себя. Она уже мертва, но при этом настолько агрессивна, что старается умертвить все, до чего способна дотянуться. И это нужно остановить во что бы то ни стало. Раньше у мира был шанс, и этот шанс звался Россией. Но Россию затоптали, навязав ей тоже потребительство, и выхода не стало. Счастье, что Создатель дал людям последнюю возможность выжить, и это ясноглазые. Вот только защитники миропорядка как они его понимают, не хотят осознавать этого и считают детей опасностью для себя. Видимо, даже зная, что гибель неизбежна, они не изменят своего поведения, будучи свято уверены, что их модель поведения единственно верная. Странно, ведь не глупые, казалось бы, люди, а губят и себя, и весь мир, считая при этом, что спасают. Неужели так трудно понять, что звериный эгоизм изжил себя, что именно он уничтожает все благие начинания. Видимо, просто не хотят понимать. «В них нет огня, у них нет крыльев», словно отвечая его мыслям, сказала Энн. «Они пусты душой, они растеряли все, что дал им Всевышний, и готовы творить самые чудовищные гнусности только ради того, чтобы побольше иметь здесь, забывая, что ничего из этого с собой туда не заберут». «Нас они больше не интересуют». Взгляд Майкла стал пронзительным. «Пусть доживают свой век, как хотят. Мы им помогать не станем, поскольку они сами не хотят, чтобы им помогли. Как и мешать. Мы просто пройдем мимо». «Но помни, сейчас все зависит от тебя и остальных одиннадцати». Питер выпрямился как по стойке смирно. «После того, как покинешь Даллас, ты должен через два дня быть на южном шоссе, ведущем к городу Гамильтон. Он в двухстах милях отсюда». «Там ты встретишь одного из ключей, который без твоей помощи не сумеет осознать то, что должно. Ты узнаешь его». «А как же я уйду из Далласа?» – растерянно спросил Назгул. «Ведь за мной постоянно следят». «После открытия второго ключа ты сам поймешь как. А мы поможем. Теперь иди, а то эти уже начинают беспокоиться». «Спасибо». Прокурор слегка поклонился детям. «Спасибо за то, что вы есть, за то, что дали нам надежду». Не за что, улыбнулись ясноглазые. Это вам всем спасибо за то, что не сдались, не превратились за годы жизни в аду в жвачных животных. Если бы не нашлось вас, то мы бы ничего сделать не смогли, и вас, в отличие от остальных людей, мы здесь гнить не оставим. Мимо вас мы не пройдем. Назгул некоторое время смотрел на детей, смущенно улыбаясь, затем вытер выступившие слезы и отошел к охранникам. Он понимал, что ясноглазые готовы умереть и не бояться этого, а раз так, то ему бояться вообще грех. Значит, вперед, и пусть свершится, чему суждено. Идет забава без помех, ведь жизнь, она же не для всех, а лишь для тех, кто без потерь ведет охоту в темноте на тех, кого зовет чужими. Мистер Дэн. Когда на стол Халида долегли распечатка разговора Солнцева с детьми и видеозапись, он сразу же начал просматривать их и пришел в полное недоумение. Неужели его интуиция дала сбой? Русский говорил с детьми так же, как его полностью обделавшиеся эксперты, ничего нового не сказал и не спросил. Единственное отличие, что ему дети хотя бы отвечали, а не игнорировали, как остальных. Точнее, они несли какую-то чушь, похожую на дзенские куаны. Дзенские куаны — краткие истории мастеров дзен-буддизма, смысл которых невозможно постичь, опираясь на рациональную логику. Зато Солнцеву они отвечали развернуто, кое-что даже поясняя. Вот только понять из их объяснений Халет ничего не смог. Любопытно, а понял ли что-нибудь сам русский? Надо будет его расспросить. Халет продолжал раз за разом просматривать запись, Что-то не давало ему покоя, казалось неправильным. Но что? Координатор никак не мог понять и продолжал думать. Что же его настораживает? Что он упустил? Где ошибка? И есть ли ошибка? Его отвлек звонок одного из телефонов на столе. Звонил глава технического отдела. «Что там еще?» Недовольно поинтересовался Халет. «Мы отметили сильный всплеск напряженности ментального поля ясноглазых во время их разговора с русским», — поспешил отчитаться технарь. «Вот как?» — прикусил губу координатор. «Очень интересно. Благодарю». Он вскочил и принялся расхаживать по кабинету, ощущая, что встал на след. «Значит, всплеск напряженности?» «Что бы это значило?» В этот момент он понял и рванулся к столу, снова включив запись. «Точно». Произносимые ясноглазами и солнцевым слова не соответствовали движениям губ. «Экспертов, ко мне быстро!» Халет сорвал трубку телефона и бросил туда приказ. Нет, его интуиция не ошиблась. все таки русский как-то связан с мутантами, и он, возможно, ключ или замок. Вероятность этого весьма высока. Однако он может и ошибиться, поэтому нужно, во-первых, усилить наблюдение за солнцевым, а во-вторых, согласовать свои действия с русскими коллегами, ведь вполне возможно, что фигуранта придется устранять, пока он не натворил чего-нибудь. Странно. По первому впечатлению, здравомыслящий, вменяемый человек, прокурор, должен понимать опасность этих проклятых ясноглазых, но не понимает. Почему? Халиду очень хотелось в этом разобраться, и он был уверен, что разберется. «Мы лишь одно умеем хорошо. Уверовав в желание поверить, распахивать запретнейшие двери и жадно ждать, чтоб кто-нибудь вошел. Мистер Дэн Ключ заскрипел в замке, и дверь камеры распахнулась. В проеме возник надзиратель и, поигрывая дубинкой, пробасил Лазарев, на выход. Михаил молча поднялся с нар и вышел из камеры, сцепив руки за спиной. Он до сих пор пребывал в шоке от неожиданного ареста. Налетели, не успел он выйти из кафе, где встречался со старым приятелем, сунули под нос удостоверение ФСБ и, не предъявляя никаких обвинений, затащили в машину и отвезли на улицу Ленина, где располагалось здание областного УВД. Там бросили в одиночную камеру, не обращая никакого внимания на протесты и требования вызвать адвоката. С тех пор прошло около четырех часов. Слава богу, что «Кристаллов» при обыске не обнаружили. Впрочем, этого и следовало ожидать. Видеть эти кристаллы могли далеко не все. Начальник станции очень удивился неожиданному желанию Михаила срочно вернуться домой и долго уговаривал закончить смену, ведь если он вернется сейчас, то ему заплатят только половину заработанного, не говоря уже о премиальных. Однако глицеолога деньги интересовали в последнюю очередь. Он буквально кожей ощущал, как утекает время. Поэтому все же сумел уговорить начальника отпустить его. Первый самолет оказался непрямым и доставил Михаила только в Сидней, откуда до России он добирался за свой счет, почти полностью истощив свои невеликие сбережения, благо кредитная карта глициолога была международной. Денег не хватило даже на самолет от Москвы до Уфы, пришлось ехать поездом. Оказавшись в родном городе, Михаил ненадолго заскочил домой, бросил вещи и взял спрятанную между страницами книги небольшую заначку. 20 тысяч рублей. Переоделся и покинул квартиру в полной уверенности, что больше сюда не вернется, а если и вернется, то очень не скоро. На улице Михаил позвонил старому приятелю, беспалому, и назначил встречу в небольшом кафе, в котором они не раз встречались раньше. Когда Глецолок вошел в кафе, приятель уже дожидался его, не спеша потягивая светлое пиво. Увидев Михаила, он приветственно помахал рукой. «Привет, дружище!» Глицолог пожал протянутую руку, затем заказал у подошедшей официантки и себе пиво. «Здравствуй», — Беспалый окинул его взглядом. «Я думал, ты до это в Антарктиде торчать будешь. Случилось чего? А то ты как-то странно выглядишь». «Да так», — Михаил достал из кармана, словно прыгнувший ему в руку кристалл, и принялся задумчиво катать его по столу. «Это что у тебя за штука такая?» — прищурился приятель. «Бриллиантами разжился, что ли?» «Ты его видишь», — Удовлетворенно кивнул глициолог. «Очень хорошо. Впрочем, другого я и не ожидал». «Да что я, слепой? Такого не увидеть!» — удивился Беспалый. «Дай-ка глянуть». «Прошу». Быстрым движением Михаил передвинул кристалл к краю стола. Беспалый едва успел коснуться грани кристалла, как лицо его резко изменилось. На лбу выступили крупные капли пота, В глазах замельтешили золотые искры. Он довольно долго сидел, глядя в никуда и сжимая кристалл в руке, а затем поднял посветлевший взгляд на Лазарева. «Вот, значит, как». Старый ролевик долго, пристально смотрел на Михаила. «И что теперь?» «Теперь ты знаешь», — усмехнулся тот. «Байкеры нашли свой путь. Теперь черед ролевиков, тех, кто еще не скурбился. И уводить их изобретенного мира придется тебе. Больше никто не потянет, а я помогу. Я, кажется, знаю, что надо делать, усмехнулся беспалый. Но надо подумать. Встретимся завтра в 10. Если меня будет искать Байкер, ты его знаешь, хоббит Бафа, он же большой Бабах. Сделай все, чтобы мы встретились как можно быстрее. Это очень важно, попросил Михаил. Скажешь ему, что я его замок. Он встал и, тепло попрощавшись, вышел из кафе. На выходе его и взяли. Беспалый видел это, но сделать ничего не мог. Он, сцепив зубы, наблюдал, как Михаила заталкивают в машину, явственно ощущая свое бессилие. А затем, дождавшись, пока все стихнет, тоже покинул кафе. Нужно было поднимать народ для поиска бафы. Благо, старые связи еще остались. Михаил, идя по коридорам ОВД в сопровождении охранника, продолжал пытаться понять, почему его задержали, хоть бы только это не было связано с ясноглазами. Но в глубине души он осознавал, что ни с чем иным его арест связан быть не может. Вскоре глицеолога привели в небольшой кабинет, где кроме стола, двух стульев и железного шкафа не было ничего. Его ожидал седой мужчина в гражданском с уродливым шрамом на всю щеку, Зеленые глаза которого равнодушно смотрели на вошедших. «Видимо, следователь». Седой махнул рукой, и охранник тут же испарился, оставив их наедине. «Добрый день, Михаил Петрович», — поздоровался следователь. «Я полковник Новицкий, спецотдел ФСБ. Вы, наверное, уже догадались о причине вашего задержания. Кстати, присаживайтесь, ноги не казенные. «Я хотел бы узнать эту причину от вас». Раздраженно пробурчал Михаил, опускаясь на жесткий стул. Я ни в чем не виноват, едва успел вернуться из Антарктиды. Вот об этом и будет разговор, едва заметно усмехнулся Новицкий. Нас интересует, почему вы прервали контракт и спешно вернулись в Россию. Разве это противоречит закону? Сделал вид, что удивился глициолог. И вообще, это мое личное дело не противоречит твердил полковник, глядя на него с каким-то нездоровым интересом. «Однако мы хотим знать, что подвигло вас на разрыв контракта. Ведь вы даже за заработанными деньгами в бухгалтерию не зашли. А это, согласитесь, выглядит странновато». «Со здоровьем у меня не лады», — попытался вывернуться Михаил. «Со здоровьем?» — приподнял брови Новицкий. «Хотите, мы сейчас проведем полное обследование за счет ФСБ?» «Я все равно не понимаю, чего вы от меня хотите и почему держите здесь», — устало сказал глициолог. «Это противозаконно». «Можете вызвать адвоката, если сумеете». Глаза полковника стали жесткими. «А пока ответьте мне на один вопрос. Кто вы такой?» Рявкнул он, вставая и опираясь кулаками об стол. «Ключ или замок?» «Замок». Машинально ответил Михаил и тут же прикусил язык, но было поздно. «Очень хорошо, что вы признались», — удовлетворенно кивнул Новицкий. «А теперь подробно расскажите все, что вы знаете по этой теме». Глициологу пришла в голову безумная мысль, и он достал кристалл, положил его на ладонь и протянул ее к полковнику. Затем спросил. «Вы что-нибудь видите?» «Вижу вашу ладонь. Вы что, под идиота косите? Зря». «Ясно», — кивнул Михаил. «Раз не видите, то ничего я вам больше не скажу». «И не такие говорили», — ласково улыбнулся полковник. «Советую не запираться, а то можете сильно пострадать». Внезапно снаружи раздался рев нескольких десятков моторов. Новицкий подхватился на ноги и бросился к окну. Вокруг здания УВД кружило как бы не несколько десятков байкеров. Они выписывали круги, носились на задних колесах, иногда перепрыгивая через машины и бордюры. «Это еще что?» растерянно спросил неизвестно у кого Новицкий. «Мои адвокаты прибыли», меланхолично пояснил Михаил и странно улыбнулся. Его глаза при этом полыхнули золотым светом. Он чувствовал приближение своего ключа. Сила переполняла тело, бродила волнами. Глицолог встал. И торжествующе рассмеялся. По Уфе среди старых ролевиков проскочила весть о аресте Михаила Лазарева или Лазаря, как звали его когда-то, и просьба поискать хоббита Бафу, который сейчас рыщет по городу. Его многие помнили по играм 90-х, поэтому все, кто был свободен, начали проверять старые вписки, которые еще каким-то чудом сохранились. Однако ни на одной из них большой бабах не появлялся. Было еще одно место, где гость из столицы мог оказаться. Старый парк, сильно модернизированный в последние годы, но кое-какие места в нем остались прежними, особенно возле Мертвого озера. Оббегавший весь город Беспалый на всякий случай отправился туда, сел на облезлую скамейку и устало закурил. Внезапно раздавшийся рев мотора заставил его резко обернуться. Невдалеке остановился байк непонятной модели, скорее всего, самосборной. Бафа! Позвал Беспалый, надеясь, что не ошибся. Взревев мотором, байк рванулся к нему и затормозил так, что даже заднее колесо повело. Байкер сорвал шлем и требовательно уставился на позвавшего. — Не узнал, что ли, хоббит недоделанный? — рассмеялся старый ролевик. — Беспалый? — Прищурился Бафа. Сколько лет, сколько зим! Это когда же мы в последний раз виделись-то? В девяносто девятом? — Нет, в девяносто восьмом. Точно, ты как здесь оказался? Тебя ищу, урод тряпошный, со смешком ответил беспалый. Тебя сейчас наши по всей Уфе и не только по Уфе высматривают. Думаю, не только наши, вздохнул Байкер. Это точно, помрачнел старый ролевик. Ты Лазаря, помнишь? Нет, покачал головой Бафа. А что? Повязали его, как бы не контора. — вздохнул Беспалый. — А ищем тебя мы по его просьбе. Он просил передать, что он твой замок. — Что? — побледнел Байкер. — Твою же мать, опоздал! Его арестовали? — Да. — Где он? — Откуда мне знать? — пожал плечами Беспалый. — Скорее всего, в городском УВД на Ленина-7. — Если там я его почувствую, — кивнул Баффа. — Да, он тебе показывал кристалл? «Показывал», — помрачнев подтвердил ролевик. «Я уже знаю, что стоит на кону, поэтому поможем всем, чем только можно. Жаль, только оружия нет, без него в УВД не прорваться». «Это не понадобится», — отмахнулся Байкер. «Сейчас позову ребят, они помогут и отвлекут, а сам вытащу Лазаря». «Как?» — удивился Беспалый. «В наглую». Зло ощерился Бафа во время инициации мне кое-что было дано вот и использую потом сможете спрятать лазаря я чувствую что он нужен здесь без него вы не перейдете спрячем заверел рейлевик. ни одна собака не найдет тогда не будем терять времени бросил байкер заводя мотоцикл я уже послал зов скоро начнется куда привести лазаря брось мне образ я пойму хорошо. Кивнул Беспалый, представив Мариен тес на Инзере. Там точно никто не найдет, тем более, если уйти в горы. «Привезу туда», — пообещал Баффа. Байк взревел мотором, встал на заднее колесо и с дикой скоростью сорвался с места. За ним, возникая из ниоткуда, понеслись другие байки. Выглядело это настолько завораживающе, что Беспалый не решался пошевелиться. Только когда стихрев последнего мотора, он встал и поспешил домой собирать рюкзак. До Марьина Утёса путь не близкий. Полковник Новицкий медленно повернулся к Лазареву. Его глаза сузились от гнева. «Адвокаты?» — прошипел он. «Издеваетесь?» «Почему же?» — усмехнулся Михаил, уже всё понявший. Он ощутил приближение своего ключа, и это дало ему такое чувство легкости и свободы, что хотелось плакать и смеяться, прыгать и веселиться, кричать что-то в небо. Раздался какой-то шум уже со стороны двери. Закричали люди, кто-то начал стрелять, разъяренно взревел двигатель, и этот рёв приближался с каждым мгновением все ближе. Внезапно дверь сорвалась с петель и вылетела, рухнув на пол, а на краем задела полковника, отшвырнув его в сторону. Новицкий, барахтаясь на полу, успел только сдавленно выматериться, когда в кабинет ворвался байк, на котором восседал громила в коже, из-под его зеркального черного шлема свисала заплетённая в косу длинная борода. «Наконец-то!» — радостно улыбнулся Михаил. «И где тебе черти так долго носили?» «Ну ты обнаглел, батенька!» — ошарашенно выдохнул байкер. «Я с пеной у рта по всей башкирии мотаюсь, его ищу, а он тут в тюряге прохлаждается. Ладно, залазь давай, держи шлемак». Он протянул глициологу закрытый черный шлем с матовым стеклом. Михаил быстро напялил его и сел позади бафы. «Гольдман, вы арестованы!» Голос с трудом вставшего на ноги полковника дал петуха. «Да пошел ты, придурок!» Расхохотался тот и резко повернул рукоять газа. Глазам Новицкого предстало невероятное зрелище. Мотоцикл внезапно сделался двухмерным, превратился в тень, и бесследно исчез из кабинета. Не сразу до полковника дошло, что он увидел, а когда дошло, он мертвенно побледнел. После этого достал из кармана спутниковый телефон и трясущимися руками набрал номер Халида. Неподалеку от одноколейной железной дороги шумела по перекатам неширокая река. Возле давно уже разбитого подвесного мостика на другом берегу стояла отвесная скала, похожая на величественный средневековый замок. Многие хотели взобраться на нее, но всегда что-то мешало доморощенным альпинистам. То внезапно нагрянувшие Егере, ведь скала стояла на другом берегу реки, а следовательно принадлежала заповеднику, то неожиданно испортившаяся погода, то еще какие-нибудь мелочи. Но факт оставался фактом. Марьин тес не покорил никто. Вокруг, куда ни глянь, высились горы, покрытые хвойным лесом. Они, казалось, закрывали весь обзор, не давая увидеть всю красоту этого края. Воздух у подножия утёса вдруг подернулся дымкой, из которой с рёвом вырвался тут же затормозивший мотоцикл. Его развернуло на месте и едва не ударило об камень. Площадка, где он оказался, была шириной всего 3 метра. Сидящий позади человек содрал с себя шлем и кинулся к реке, горстями принявшись жадно пить прозрачную ледяную воду. Водитель не спеша слез, поставил мотоцикл на подножку и присоединился к товарищу. Напившись, они переглянулись и как-то совершенно одинаково улыбнулись. «Ну, давай, что ли, знакомиться, замок?» усмехнулся водитель, отжимая свою заплетённую в косу длинную бороду. «Меня зовут Хоббит Баффа». «Лазарь, как ты уже знаешь», — отозвался тот. «Рад тебя видеть, Ключ. Спасибо, что выручил. Эти сволочи уже почти все знают, как не жаль. Тогда не будем терять времени. Пора». «Хорошо». Михаил протянул вперед руки ладонями вверх. Бафф, сняв перчатки, накрыл его ладони своими, и мир содрогнулся. На сей раз это почувствовали не только неформалы, а все люди планеты. Они, правда, ничего не поняли, но мягкое сотрясение основ всего сущего ощутили. Люди переглядывались, пытаясь понять, что произошло, спрашивали друг у друга, но никто не знал ответа. Точнее, очень немногие знали, но сообщать об этом кому-либо не собирались, да и не имели права. Измерительные приборы в лаборатории АНБ, наблюдавшие за ментальным полем ясноглазых, сперва зашкалило, а затем они попросту перегорели, не выдержав такой нагрузки. Противно завыла сирена высшей тревоги. О случившемся немедленно доложили Хариду, но ему было не до того. Он говорил по телефону со своим коллегой из России и ужасался услышанному. Но то, что открыт второй замок, понял сразу. По всему миру то в одном, то в другом месте какой-то ребенок открывал вдруг ставшие ясными глаза, и таких прозревших становилось все больше. У некоторых людей, сумевших сохранить в своих душах огонь и стремление к неведомому, неожиданно проявлялись некие способности то к телепатии или телекинезу, то к целительству, то к ясновидению, то к чему-то еще. Не все этому обрадовались, Кто-то испугался, не понимая, что пути назад уже нет, но таких были единицы. Остальные принимали дар небес с радостью и удивлением. Впервые за тысячи лет эгрегор Земли ненадолго засиял чистым светом, растворяя в себе грязные пятна подлости, жестокости и эгоизма. Но их, как не жаль, было слишком много, и вскоре свет потускнел и исчез, а бурая мгла вернула свои позиции, опять превращая мир в клоаку. Но случившееся обеспокоило мглу, и она бросила на чашу весов равновесия свою гирю. Глаза Бафы и Лазаря сияли мягким золотым светом. Они постигали мир, все его взаимосвязи и пути, надежды и возможности. Впрочем, последних почти не осталось. Если они не преуспеют, то все будет кончено. Придет огненный шторм, который сметет с лица земли всех разумных. «Возьми кристаллы». Негромко произнес Лазарь. «Здесь одиннадцать, один из них твой. Остальные ты должен развести всем ключам и замкам. Но помни, что получить их они должны только после открытия, не раньше. И еще, ты не имеешь права доставлять ключи к замкам и наоборот. Они сами должны найти друг друга. Так нужно». «Я знаю», — улыбнулся Бафа, «Уже знаю». Он отделил один кристалл, положил его на ладонь, и тот скрылся под кожей, словно растворившись в ней. Лазарев проделал то же самое со своим. Остальные байкер аккуратно спрятал во внутренний карман косухи. «Ты останешься здесь?» – поинтересовался он. «Беспалый скоро придет». «Нет, тут недалеко станция, могут появиться ненужные гости», – отрицательно покачал головой Михаил. Я ухожу на Курумник возле Караташа. Курумник, нагромождение камней возле вершины горы. Передай Беспалому, чтобы искал меня там». Он снова улыбнулся, помахал Баффи рукой и растворился во внезапно поднявшемся тумане. Тот сел на байк, завел его и исчез. Его ждала Америка. И прежде всего он обязан будет найти там Рагнара и Сабуро, чтобы отдать им кристаллы. А это непросто. Чувствовать направление на своих байкер еще не мог. Это придет позже.